Глава тринадцатая. Война, война, война. Весть о ней распространилась, как пожар в тайге. Немцы, фашисты границу перешли. Отступают наши, не может быть. Сколько лет твердили, своей земли ни пяди не отдадим. До утра не спят, гудят эльгенские бараки. Мы точно пробудились от нелепого мучительного сна. Нежданный удар как бы протрезвил нас, и мы оглядываемся вокруг с недоумением. Почему мы здесь? Зачем с серьезным видом играем в эту дьявольскую игру? Повторяем на поверхах статья, срок. Выстраиваемся в очередь, чтобы пройти через вахту. И как это случилось, что мы так измельчали, так всерьез, стали устанавливать порядок получения пайки с горбушкой? Нет, сейчас мы уже не пильщики, не возщики с конбазой. Ни няньки из деткомбината. С необычайной яркостью вдруг вспомнили, кто есть кто. Спорим до хрипоты, стараемся уловить перспективы, не свои, а общие. Люди, поруганные, истерзанные четырьмя годами страданий, мы вдруг осознаем себя гражданами своей страны. За нее, за нашу родину дрожим сейчас, ее отвергнутые дети. Кое-кто уже раздобыл бумагу. И огрызком карандаша выводит. Прошу направить меня на самый опасный участок фронта. Являюсь членом коммунистической партии шестнадцатилетнего возраста. Точно и не лежит между нашими колымскими бараками и землей людей тринадцать тысяч километров и тонны злобы клеветы и мучительства. Может быть, он опомнился, ведь сказал братья и сестры. Никогда раньше этого не было. Может, дрогнуло наконец сердце. Вряд ли такое сердце может дрогнуть, но рассудок, рассудок ему подскажет, что нет толку гнать в тюрьмах миллионы людей, готовых голыми руками на фашистов кинуться, ведь в глубине души знает, кто мы. В эти лихорадочные дни и ночи все больше всего завидовали Маше Миронович. Ее пятилетний срок кончался буквально на днях, и, конечно же, Маша поспешит на фронт. Только тревожились. Удастся ли ей добраться до своей, охваченной пламенем, Белоруссии? Пробьюсь я тамошнее, где лесом, где бережком. Но однажды вечером, вернувшись с работы, мы застали Машу Миронович, лежащей на верхних нарах. Глаза ее были воспалены и устремлены в одну точку. Марья Сергеевна Дневальная делала всем отчаянные знаки. Не вы спрашивайте молчите. Пусть отойдет человек. А мы узнали, Машу вызвали... Вырча и дали ей расписаться в том, что она оставлена в лагере до конца войны. Маша оказалась номером первым в списке нового лагерного сословия, так называемых пересидчиков. В течение ближайших шести лет число их все увеличивалось. Сначала они пересиживали свои сроки до окончания войны, потом просто до особого распоряжения. А еще через день на разводе раздался властный голос начальника режима. Команда его на этот раз была не сразу понята нами. «А ну все, кто на Берге, на Бурге, на Штейны всякие, влево давай!» «Которые вообще там разные Гинденбурги или Дитгенштейны!» Организовался немецкий барак с усиленным режимом. Началась паника. Начались, как всегда, курьезно-трагические недоразумения. Кричали на Аню Шолохову, как она посмела укрыться под русской фамилией. Раз она фашистка, какой там русский муж, хороший русский, но фашистке женился. Одна из блатнячик билась в истерике, клянясь, что фамилию Шифмахер она приобрела с последним украденным паспортом. Черт же его знал, что война начнется. Она и выговорит то путем никогда эту фамилию не могла, и всегда говорила просто Шахермахер. А так-то в натуре у нее установочные данные. Корякина Ольга Васильевна. Только тот паспорт еще давно был похерен. Ещё когда первый раз загремело, чего ж вы меня, землячки, в фашистский барак толкаете? Поскольку режимник сформулировал чётко все, кто на Берге и на Бурге, то я механически подпадала под этот странный признак. Дежурный вохровец-казах, не шибко просвещенный по-национальному, привязался вплотную. — Давай, Гинзбург, нещадно ударяя на криминальное окончание. — Давай, свещой, в немецкий барак. Хорошо, что удалось убежать в УРЧ, уговорить инспектора Шу поднять дело, установить гражданство и национальность, еле-еле отбилось. Первый раз в мировой истории оказалось выгодно быть еврейкой. Наш главврач в Доки-Ванне, рискуя репутацией, умоляла УРЧ повременить хоть недельку с нашим снятием с работы. Четно. Было уже ясно, что вопреки нашим розовым иллюзиям о всенародном в том числе и нашим единстве в защите Родины, врагов народа не только не причисляли к народу, но наоборот, в военных условиях режим мест заключения резко ужесточался. Нам по нашим статьям полагалось работать только на общих подконвойных тяжелых наружных работах. Главврачу предлагалось обходиться услугами уголовных. Напрасно Евдокия Ивановна со слезами доказывала, что этих бандиток, К детям нельзя подпускать на пушечный выстрел. Вольные? Да ведь всего три вольные медсестры на весь деткомбинат. Но Уэр Четвердый стоял на своем. Террористов, диверсантов, шпионов, под неусыпный конвой. Неужели главврач не понимает? Война ведь, война! Прощай, деткомбинат, моя тихая заводь. Уже на третий день войны нас всех снимают по статьям. Срочно! До оформления этапов на отдаленные лесные точки из нас создают полевую бригаду. В производственном смысле она никому не нужна. И полевой стан не знает, чем занять нас. Но это не важно. Важна подконвойность. Бдительность конвоиров возросла на 100%. Нас непрерывно пересчитывают, переставляют по пяти и проверяют установочные данные. В промежутках мы что-то такое пропалываем или окучиваем под неистовыми таежными лучами, отражая атаки комариных полчищ. На комарники выдайте, сил больше нет. Где их взять-то, ничего, обойдётесь. не до вас теперь. Сколько сейчас лучших людей каждый день ни за что пропадает, а уж вы-то. И Федя Татарин, конвоир, раньше славившийся своим добродушием, смотрит на нас таким взглядом. Точно это именно мы пустили гитлеровские шайки на поля Белоруссии. Через несколько дней такой, с позволения сказать, работы на полевом стане, наши руки и лица превращаются в сплошной расчёс, в страшные опухоли, нагнаивающиеся от пыли, зудящие до того, что хочется выть вслух. По ночам обыск за обыском. Только успеешь сомкнуть воспалённые веки, как хлопает барач на двери, врывается, заполняя собой всё пространство, зычный голос литки помстаростой. Встать, строиться! И уже потише, как бы с ремаркой в сторону. Давайте, бабы, давайте быстро. Шмон, шмон, великий шмон. Мы выстраиваемся шеренгой в дульнар. А вохровцы и блотнячки из старостата бросаются на наши нары нижние и верхние. Погром. Можно бы сказать, пух летит, но пуха нет. Уже четыре года мы спим только на узлах и на соломе. Зато беспощадно изымаются так называемые личные вещи и даже те, что официально получены в посылках. В помойку летят все изобретения нашего технического гения. Самодельные котелки и сковородки. Еще чего выдумали стряпать тут. До основания разрушается так кустарная оседлость, которую с такой неистребимой женской изобретательностью создала себе каждая на своих трех досках. Фотографические карточки запрещено. Вышивки на мешковине не разрешается. Собственная ложка... Откуда вы ее взяли? Нет, тут у вас ничего собственного. Так сталкивались в неразрешимом конфликте два встречных потока мыслей и чувств. Два типа реакции на войну. Мы готовы все забыть и простить перед лицом всенародного несчастья. Будем считать, что ничего несправедливого с нами не сделали. Только дайте нам хоть теперь не сидеть здесь на потеху садистам, на ублажение параноиков. Пустите на фронт, ведь война, ведь фашисты. Наши тюремщики. Закрутить режим. На уничтожение. Какие сейчас могут быть церемонии с врагами народа? Ведь война, ведь фашисты. Тут действует, видимо, инерция клишированных формул, вбиваемых в головы с детства. В ответ на вылазку того-то усилим то-то. Или никакой пощады врагам. А каким врагам? Потом выяснится. По непостижимой схоластической аргументации ненависть адресованная гитлеровцам, проливается на нас. Ведь тех врагов, которые все глубже, с каждым днем врезаются в просторы России, отсюда, с Колымы, не видать. А эти доморощенные враги народа под рукой. Раззуди же, плечо, размахнись рука. Кавычия почти свернула работу. Нам сейчас не передают писем из дома, не читают даже прошлогодний газет. Да, нам ничего не сообщают, но удивительно откуда ты мы все равно узнаем о событиях. И самое страшное в нашей страшной жизни — это названия городов. Они поджидают нас в бараке, когда мы, полуживые, возвращаемся с полевого стана. Смоленск, Минск, Киев, Господи, неужели Ростов? Не может быть! Но оно есть, тоже безумие. Другой аспект безумия, которым так щедро одаряет нас этот выпавший на нашу долю век. По ночам мы с Леной все-таки продолжаем читать друг другу стихи, шепчемся на верхних нарах, хоть на нас и покрикивают. Теперь чаще всего повторяем Блока. И век последний, ужасней всех, увидим вы и я. Все небо скроет черный грех, на всех устах застынет смех. Тоска, не небытия. Блок предчувствовал, а нам выпало увидеть. Наряду с правдивой информацией, проникающей в лагерь неизвестно откуда, возникают и фантастические слухи, выдумки, так называемые параши. Слыхали? Колыму продают Америки. С людьми или без людей? Возможность торговли людьми, в частности, нами, никого не поражает. Хорошо бы с людьми. Бросьте чушь, Молодь. Почему чушь? Китайскую железную дорогу ведь продали. Без людей, правда и уже готов страстный спор между теми, кто мечтает о спасении любой ценой, и теми, кто, черт с ним, хоть подохнуть до дома, подытоживает голос скептика. «Не спорьте, разве не понятно? Если бы такое и было, то перед такой акцией нас всех выведут в расход. Мы слишком много знаем, чтобы нас продавать за границу, кроме общего горя страны, которой мы, отверженные, переживаем еще острее, еще изумленнее, чем другие». У каждого теперь есть еще свой собственный ужас. Дети, наши дети, ведь в этой обстановке растопчут прежде всего их, наших сирот. У многих семьи в тех городах, которые уже заняты фашистами, пройдет некоторое время, и мы узнаем, что гитлеровцы расстреляли в Ростове четырнадцатилетнюю ларочку, дочку нашей соседки Панар. Фотографии этой удивительной красавицы мы всегда любовались. А когда мать читала нам вслух ее письма, заслушивались. Надо же, при такой наружности еще и душа такой редкостной красоты. Ларочку, полукровку, полуукраинку, полуеврейку. Расстреляли по доносу ее школьной подруги, ревновавшей Лару, однокласснику. Теперь все чаще между названиями городов я слышу слово, которое откликается во мне самым кровным, самым раздирающим. «Ленинград, Алёша, первенец мой». Нет, это мне не кажется задним числом. Я знала, что потеряю его. Никогда не говорила себе этого словами, но всегда ощущала безошибочностью инстинкта. Он был еще жив в эти первые месяцы войны, а я уже стыла от отчаяния и сверлила темноту ночного барака бессонными глазами. Не в силах была от этой угрозы пальцем пошевельнуть. Коченела, как мертвая. Знала, Днем я стараюсь быть, что называется, разумной, ведь нам всегда кажется, что разумно именно то, что заглушает единственно верный внутренний пророческий голос. Я выслушивала утешение товарищей. Конечно, он не успеет попасть на фронт, ведь ему еще нет и шестнадцати. Война кончится. Я от себя добавляла вслух, что мои ленинградские родственники, приютившие Алёшу, хорошие, солидные люди. «Они, конечно, сделают всё, чтобы вовремя эвакуировать мальчика», — так говорила и старалась думать днём. Но по ночам твёрдо знала, что ещё и это главная казнь моей жизни уготована мне. И вот он настанет, час её исполнения. Однажды мимо полевого стана, где мы что-то пропалывали, Прошла вольная медсестра из деткомбината. Это Анечка Колымский, вариант людоедки Эллочки Щукиной. Прибыла сюда за длинным рублем, чтобы в дальнейшем посрамить своими туалетами, если не дочку Вандербильда, то уж во всяком случае всех модниц своего родного города Бузулука. В либеральные довоенные времена Анечка иногда приходила ко мне на мое ночное дежурство в изоляторе деткомбината и с пристрастием расспрашивала. Как, мол, там, на курортах ответственные дамы одевались-то? Поскольку сама Анечка дальше Бузулука нигде не бывала. При всём том Анечка была очень добра, чувствительна. Легко плакала от жалости к больным детям их злополучным матерям, совала кормящим мамкам куски сахара и конфеты. Мне она всегда оказывала неоценимую услугу. Переправляла мои письма к маме через волю. Мама была моим единственным адресатом. Детей, сестру я не хотела компрометировать связью с репрессированной. Я оглянулась к инвайру далеко, бросилась к Ане. «Анечка родная, дайте маме телеграмму, ведь она там сейчас умирает от тревоги, и спросите ее, где Алёша, «Анечка!» «Что вы?» Жест древнеримской Матроны. Возмущенное подрагивание мочальных крашеных кудряшек. Что ж я, не советский человек, что ли? Такая война, а я буду врагам народа помогать? Но, пройдя мимо меня всего несколько шагов, Аня вдруг оборачивается, возвращается ко мне, и простецкая бузулукская деваха берет-таки верх над римленкой, только что получившей на занятиях по политграмоте урок высоких гражданских добродетелей. Не плачьте, пошлю, адрес помню, беда мне с вами. Сам чёрт не разберёт, кто тут плохой, кто хороший. Вахты на разводе блотнячка Лёлька, которую толкнул и, не рассчитав удара, сбил с ног молодой здоровенный конвоир, закричала, истерически взвизгивая на верхних нотах, «Служишь Советскому Союзу, падла! Там люди кровь проливают, а ты тут баб лупишь, да подол подолы стережёшь, вояка! Ишь, ряшку то отъел, падлы кусок!» Лёльку тут же утащили в карцер. Но конвоир просто дрожал от оскорбления. Лицо его пошло пятнами. Он даже испытывал потребность оправдаться перед такими никчемными свидетелями этой сцены, как мы. «Подтянись, — говорю, — зверским голосом вопил он, шагая вдоль нашего строя. Подтянись, — говорю, — бес вас навязал на мою шею. Сдались вы мне, чтобы я стерег вас, выродков. Сто раз просился на фронт, так ведь не пущают. Приближалась осень, начинался сезон лесоповала. Если до войны, при отборе на эту тяжелую работу, еще могла играть какую-то роль лагерная медицина, спасавшая иногда самых ослабленных, цинготных, то теперь забирали поголовно всех только по статьям. Мне выпала на этот раз отдаленная таежная точка, сударь. Говорили, что там валит необычный обычный лес, а строевой. Рассказывали, что там у женщин из прежних этапов. От непосильных подъемов, тяжести и выпадения матки стало самой повседневной болезнью вроде легкого гриппа. Но был среди этих толков и один хороший слух. Командиром Вохры туда назначен Артемов, добрый человек. — Это Вохровец-то добрый. А что, не бывает разве? Но споры теперь увидали, не разгоревшись. Не седьмой вагон. Уже нет сил языком шевелить. Помалкиваем. Бредем своим строем загробных теней. Именно так, как я сочиняла в своих стихах о Колыме. И я бреду в толпе других невольниц, Как персонаж с картины Кетя Кольвиц, Сутулая спина и мертвый взор.